Но легко понять, что удельные князья известной княжеской линии не могли стать вполне чуждыми друг другу владельцами, потому уже что были близкие родственники друг другу. А обыкновенно это были родные или двоюродные братья, либо дяди с племянниками. Родственная близость устанавливала между князьями известные невольные связи. Подчиняясь этой близости, они в договорных грамотах обыкновенно обязывались быть всем за один до живота. Согласно заветам отца, приказывавшего старшему сыну, молодшую его братью, чтобы он побозе был ей печальник, попечитель, младшие удельные князья обязывались чтить старшего вместо отца. Старший обязывался держать младших братьев в братстве без обиды и заботиться о детях их, если они осиротеют. При торжестве семейных отношений над родовыми между удельными князьями особенно важное значение в княжеской семье получала вдова-мать. Завещатели приказывали детям слушаться во всем своей матери, ни в чем не выступать из ее воли, чтить ее вместо отца но легко видеть, что все это родственные, а не владельческие отношения. Скорее нравственные заветы или благодушные обещания, чем действительные политические обязательства. Родство завязывало и владельческие отношения, пожизненные владения вдовы по смерти ее делились между ее сыновьями или внуками, Свекрови обыкновенно завещали свои опричнины снохам, матери, сыновьям и тому т.п., но это были частные, гражданские и не всегда обязательные отношения. Существовали ли какие-либо обязательные отношения по владению с характером политических связей? По договорным грамотам московских князей XIV и первой половины XV века Старший великий князь в силу только своего старшинства не имел постоянного обязательного, то есть политического авторитета для младших своих родичей, не наделял, не судил их, как прежде, если это не были его дети. Притом тогда не существовало уже на Руси единого великого князя. С развитием удельного порядка владения разделилось и великокняжеское достоинство. Князья, владетели тогдашней Северной Руси, принадлежали к различным княжеским линиям, большая часть которых шла от Всевол до Третьего Суздальского. Каждая обособившаяся княжеская линия заводила своего великого князя. У князей тверских был свой великий князь, свой у ростовских, ярославских, рязанских и в других линиях. Правда, первым из этих великих князей Старейшим из старших можно было считать великого князя Московского, потому что с Ивана Калиты он владел непрерывно и великокняжеской Владимирской областью, которая в 13 веке была общим достоянием Всеволодово племени и которую по очереди владели старшие из Всеволдовичи. Но в XIV веке под влиянием начал, на которых был построен удельный порядок владения, и Владимирское Великое Княжество утратило свой прежний родовой характер. В духовной своей 1389 года великий князь Дмитрий Донской благословил своего старшего сына этим княжением как своею отчиной, а внук его Василий Темный включил Владимирскую область в состав своей наследственной московской вотчины Так исчез последний остаток прежнего нераздельного княжеского владения.